Ужин после театра. Ваша компания побывала на концерте, спектакле или выставке. Не часто отвлекаемся мы от житейского круговорота, поэтому так хочется продлить очарование романтического настроения. Возвращение домой. Хорошо будет еще раз осмыслить пережитое в театре. Это можно сделать в одиночку, но лучше обменяться впечатлениями с друзьями, родителями, детьми. Если вы были в театре с ребенком, такое обсуждение просто необходимо. Это развивает речь, память, помогает вам сблизиться. Итак, вспомним увиденное еще раз, что вам больше всего понравилось, что поразило, кто из актеров показался наиболее искренним. Какова основная идея спектакля? Что понравилось больше всего в декорациях? А музыкальное оформление? Захотелось ли прочитать книгу, по которой он был поставлен? Хочется как можно дольше сохранить в душе этот чудесный настрой. Поэтому чудесным продолжением театрального вечера будет ужин. Здесь возможны варианты, Вся компания вваливается в дом и шумно-весело готовит ужин и накрывает стол. А может быть, кто-то позаботился об этом заранее, чтобы не терять драгоценные минуты. Всем нам сейчас не хватает внимания. Правит нами век казенный, поется в песне. Так давайте придумаем праздник для семьи и друзей, для души. Постараемся во имя улыбок наших близких. Создадим неповторимую атмосферу, в которой гости будут чувствовать, что попали в чудесный мир, мир, где они отдохнут от всех житейских забот и тревог, и мы вместе с ними. Мы творим или учимся творить, вносить в нашу жизнь элемент новизны. Ведь порой даже примелькавшиеся предметы домашней утвари помогают подчеркнуть тематику вечера, создать определенный настрой. В каждом доме есть книги, картины, репродукции, милые сердцу безделушки, которые дополнят наши впечатления и положительные эмоции, разбудят фантазию. У нас получится не просто дружеская вечеринка, а вечер, пронизанный духом романтики. Достаточно всего несколько деталей, и праздничный стол, словно нежная мелодия, родится прямо на глазах. Джентльмены во фраках, дамы в нарядных платьях — это салфетки, ноты, полет фантазии великого музыканта, горящие свечи и нежные цветы на скатерти — вот штрихи, которые помогут создать композицию. Чем угостить? Я не буду давать рецептов, где, говорится, в теплом молоке развести дрожжи, всыпать муку и поставить опару. Когда опара увеличится в объеме вдвое, приготовьте что-нибудь легкое и элегантное.